So дырчите луна. Лес в четвереньках подобрался к будочке, скрылся за дощатой дверцей и скоро появился с тёмным и ржавым шаром в руках, размером с очень крупное яблоко. Сел по-турецки, перекинул шар из ладони в ладонь. Как по-твоему, что это? Гайко недогадливо молчал. Это пушечное ядро. Гайко не хотел спорить, но всё же сказал. Ядро ты еле-еле поднял бы, а этот шар кидаешь. Видно же, что он пустой. Потому что это не настоящее ядро, а декоративное. Знаешь, у штаба флота старинные пушки стоят. А перед ними ядра горками сложены. Все думают, что они настоящие. Они специально для украшения сделаны. Памятники ведь всегда пустые делают, чтобы зря металл не тратить. А эти ядра тоже вроде памятника. Стенки совсем тонкие. Видишь, на вылет пробило. Леськ катнул ядро гайки по черепичному желобку. Она поймал. В чёрном нетяжёлом шаре были два отверстия: одно с краями внутрь, другое с рваными, торчащими наружу зубчиками. Гайка почему-то испугалась. Чем это пробило? Пули, конечно. Помнишь, прошлой весной была там польба? Ну, когда вместо одного штаба сделалось два. Не заспорили, чья охрана должна у ворот стоять. Гайка зябко повела плечами. Папа говорит, совсем голову потеряли от своей дурацкой политики. Там одного мичмана ранили, да? Да, но не сильно. Патруль схватился за автомат, и одна пуля в это ядро. Оно к другим только чуть-чуть было приварено, вот и отлетело в траву. Мы с ребятами на другой день приходили следы от пуль на камнях смотреть. Я его тогда и нашёл. Стасик Мельченко хотел его у меня на старый газовый баллончик выменять, но я не стал. Я, может быть, потом Стасике его и так отдам, а пока оно мне нужно. Зачем лезь? Думаешь, на память о стрельбе? «Вовсе нет. Просто это ядро у меня, как модель дырчатой луны». «Дырявые луны?» «Дырявыми кастрюли бывают», — веско сообщил Лесь. «А луна дырчатая, пробитая метеоритами насквозь». И замолчал. Ушел в свои мысли. Гайка с минуту тоже сидела тихо. Трогала теплое ядро. «При чем тут этот шар? Дыры в луне. Затмение». «По-твоему, выходит, что Луна пустая?» Лесь встряхнулся. «У какого-то учёного есть такая мысль. Называется гипотеза. Он считает, что Луна — спутник искусственного происхождения и что она пустотелая. И я тоже так считаю». «Почему?» «Ну, потому что мне это подходит. А раз она пустая, метеориты могут пробить её корку насквозь, верно?» Возможно, некоторые маленькие кратеры на Луне совсем без дна, только астрономы не обратили на это внимания. Может так быть? Гек второплиу кивнул. Лейс, довольно её согласим, подобрался ближе, взял шар, покрутил. Ну вот. Значит, может и так случится, что солнечный луч проткнёт Луну насквозь. В один кратер влетит, в другой вылетит. Он поднял шар к лицу, глянул на солнце через два отверстия, зажмурился от горячей вспышки. Дал глянуть Гайки. Она тоже зажмурилась и ойкнула. И засмеялась, с готовностью радоваться всему, что радует Леся. А Лесь объяснял дальше. «Я вот ни на столечко не сомневаюсь, что такое случается. Только увидеть это можно лишь в очень редких случаях». «При затмении», — обрадованно догадалась Гайка. «Да, при полном затмении, когда Луна точно между Солнцем и нашими глазами. Если два кратера совместятся на одной линии, луч проскочит Луну на вылет, и мы увидим в телескопе... Ну, будто искра на чёрном диске. Как вон там. Лейский в ком показал на флаг. В чёрном круге мелькала крошечная дырка. Почему же учёные ничего такого не замечали? Может быть, и замечали, но не обратили внимания, быстро откликнулся Лейс. Было ясно, что он немало думал об этом. Или решили, что видят просто блик в оптической системе, или, скорее всего, ещё не было случая, чтобы два дырчатых кратера оказались на оси между Солнцем и Землёй. А тебе думаешь, повезёт увидеть такое? Дайка, я абсолютно уверен. Смотри, сколько счастливых совпадений. И флаг появился, и банку я раздобыл. Но ведь надо ещё, чтобы случилось отмене. Оно скоро? Через неделю. Да? А почему ничего не слыхать? Если ожидается затмение, во всех новостях заранее сообщают. Оно не у нас ожидается. У нас его не будет видно, только чуть-чуть луна по крашку солнца черкнет. а зато в Южной Африке оно будет полное». Гайка смотрела с робостью, но и с несмелой усмешкой. «Ты что же, в Африку собрался, да?» Лесь тоже усмехнулся. «Решила, что я ненормальный?» «Нет, но я придумал систему. Помнишь тот стеклянный кубик?» «Который разделяет пространство?» «Думаешь, он почему их разделяет?» «Потому что изменяет ход световых лучей. Значит, с его помощью можно выправить оптическую ось. «Как это?» — сказала Гайка беспомощно. «Ничего не поняла». «Ну как, как? Отрегулировать линию зрения так, что Луна окажется на ней передвинутой. Из отмения будет видно не только в Африке, но и здесь. Через мой телескоп, конечно. Я еще и стекло от своих очков приспособил, которое уцелело. Очки эти тоже для выправления оптической оси были сделаны».